Поскольку дело было к вечеру, Семён Константинович предложил переночевать у него. На другой день я был в Слуцке, где размещался штаб дивизии. Ознакомился с офицерами штаба. Два дня ездил по полкам, изучая положение дел. И вдруг вечером позвонили из главного управления кадров. Получилась досадная ошибка. «Я назначен не в эту дивизию» а в четвертую, туркменскую, горно-кавалерийскую, которая находится в Средней Азии. Через неделю я был уже в Ташкенте у командующего войсками округа дебенко В Мерве меня встретили начальник штаба дивизии Юрчик, начальник политотдела байназаров и его заместитель Муравьев. Они рассказали мне о дивизии и ее людях. Дивизия дислоцировалась в гарнизонах, разбросанных на обширной территории. Одно из подразделений было в Кушке, у афганской границы. Когда-то в Кушку посылали за провинности, а потому среди командиров ходила поговорка «Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют». Дивизия только что развернулась из отдельной бригады и была укомплектована за исключением одного полка, туркменами. Большинство командиров были тоже туркменами, в той или иной степени знающими русский язык. При первом же знакомстве я залюбовался людьми дивизии. Худощавые, хорошо сложенные, стройные, подтянутые. Радовало, что бойцы заботливо относятся к лошадям. Кони здоровые, чистые, в рабочем теле. Дел нам предстояло много. Конники до этого вели бои с басмачами, но учебу времени не оставалось. Сейчас надо было все занятия начинать заново. Пришлось уделить много внимания методике обучения, проводить показные и инструкторские занятия для младших и средних командиров. Обязали всех командиров глубже изучить уставы. Уточнили распорядок дня потребовали строже относиться к соблюдению правил караульной и внутренней службы. Для меня основная трудность заключалась в том, что я не знал туркменского языка, и вначале приходилось объясняться с подчиненными через переводчика. Но все оказалось преодолимым. Через год дивизию проверяла окружная комиссия во главе с заместителем командующего войсками. К нашей общей радости... Дивизия получила хорошую оценку. Многие из командиров и начальников получили подарки и денежные награды. Я был награжден двухмесячным окладом и приглашен на заседание Революционного военного совета СССР в Москву. Мы заняли первое место в округе среди кавалерийских дивизий. Осенью провели методические сборы в дивизионном масштабе для старших, в полках для средних, а в эскадронах для младших командиров. Проводили бойцов, отслуживших свой срок, на их место пришла молодежь, которой надо было учить САЗОВ. Но мы уже накопили некоторый опыт, и дело пошло на лад. Командный состав дивизии сплотился в крепкий, работоспособный коллектив. Я до сих пор... С благодарностью вспоминаю товарищей Исмаилова, Лучинского, Тишинского, Иванова, Салатаура и других командиров, отдававших все силы обучению и воспитанию подчиненных. Между прочим, в свой личный блокнот я вписал даты рождения многих командиров и не забывал вовремя поздравить товарища. Казалось бы, мелочь но и она благоприятно влияла на работу. За второй год моего командования наша дивизия получила отличную оценку, заняв первое место среди всех дивизий округа. Снова ряд командиров и начальников получили различные поощрения, в том числе и я. Осенью 1935 года нас проверял командующий округом Великанов, заслуженно пользовавшийся славой одного из лучших советских военачальника. Дивизия без труда подтвердила прежнюю отличную оценку, закрепила за собой и на сей раз первенство в округе и заняла четвертое место во всеармейском конкурсе КАВ-дивизии. Я был награжден орденом. В том же году наши туркменские конники совершили беспримерный пробег Ашхабад-Москва. Этот дальний поход, совершенный в невиданно короткий срок, показал высокую выучку и мужество бойцов. Отлично проявили себя и наши кони текинской породы. Путь лежал через всю северную часть пустыни Каракум. Тысячи километров кавалеристы прошли по бездорожью под палящим солнцем. Отважных конников всюду встречали тепло и особенно радушно в Москве. Правительство достойно оценило их подвиг. Они вернулись к себе, чрезвычайно довольные. У меня было прекрасное настроение. Дела в дивизии шли хорошо. Я добился уважения со стороны подчиненных и сам их полюбил. Командование округом и туркменское правительство нам помогали. Но меня поджидало большое личное горе. Из дому сообщили что скончался отец. Он всегда легко заболевал, но был вынослив, справлялся с болезнями и продолжал трудиться упорно и добросовестно. В детстве я побаивался его суровой требовательности, иногда его строгость меня возмущала. С годами научившись понимать его характер и его жизнь, я горячо полюбил отца, и мне важно было знать, что он живет там... В родных местах помнят обо мне и радуются, что сыну удалось то, чего не мог добиться он сам. Я вспомнил, как в 1919 году, когда я уходил в Красную армию, он лежал больной на лавке и, прощаясь, сказал мне, «Ты, сын, решил правильно». И вот его не стало. Когда я ехал в Туркмению, мне рассказывали много страшного о Средней Азии. Говорили о недостатке воды, о невыносимой жаре, о почти полном отсутствии зелени, о скорпионах, каракуртах, фалангах, ядовитых змеях, пугали жгучим ветром афганцам, несущим тучи песка из пустыни. На все эти разговоры я отвечал «поживем, увидим». Из первых же месяцев жизни в Туркмении я убедился, что все не так, как мне расписывали. И страна чудесная, и еще прекраснее туркменский народ, честный, трудолюбивый, смелый и предприимчивый. С особенно большим уважением я вспоминаю женщин-туркменок, их тягу к новой жизни, к знанию, вопреки сложившимся веками обычаям, их прекрасную работу на хлопковых полях, в ткацких и ковровых мастерских. А в какой цветущий сад умеют превратить эти люди каждый клочок земли, отвоеванный у пустыни? Здесь выращивается лучший в мире хлопок, знаменитые чарджолские дыни, персики, абрикосы, сливы и самые разнообразные сорта винограда. Правда, три месяца в году здесь бывает очень жарко, но русские, живущие в Туркмении, переносит это время не так уж плохо. Даже уехав на благодатную Украину, мы с женой с сожалением вспоминали о ярком туркменском солнце, о жарких безоблачных днях и темных, бархатных, звездных ночах Туркмении. Трудную нашу службу облегчала постоянные заботы о нас, правительство Туркмении. С исключительным вниманием относились к людям дивизии городские власти во главе с энергичным и способным Кулиевым, который был в то время секретарем райкома. Правительство республики организовало для дивизии однодневный дом отдыха с большим фруктовым садом. У нас было хорошее подсобное хозяйство. Местные власти делали все возможное для лучшего бытового устройства бойцов и командиров. Организуя учебу, службу и быть подчиненных частей, мне и моим помощникам приходилось много ездить по Средней Азии. Неизгладимое впечатление оставил у меня переход через горные перевалы из района восточнее Самарканда в Таджикистан. Мы имели с собой верховых и вьючных лошадей, но большую часть пути мы шли пешие, ведя лошадей в поводу по горным крутым тропам. У подножия гор был зной, а чем выше мы поднимались, тем холоднее становились порывы ветра. Густой лес сменялся чахлым кустарником, потом пошел голый камень, а ближе к вершине все было покрыто снегом и вечными льдами. Воздух на высоте разрежен, без привычки мы задыхались. Жутко было идти узкой тропой над пропастью где на глубине 500-700 метров текла в ущелье река. Лошади так близко прижимались к скале, что казалось, вот-вот они оборвут седло или вьюг. Попадались места, где две лошади не могли разойтись. Приходилось высылать вперед людей, чтобы предупреждали идущих навстречу. Одна из наших вьючных лошадей сорвалась и полетела вниз. Даже лошади Сочувствовали ей тяжело и громко вздыхая. Счастье еще, что повод не увлек вместе с лошадью и вьюка вожатого. Трудны были подъемы, еще труднее спуски. Но какая неописуемо красивая природа представала перед нами с высоких перевалов. И все-таки мы с облегчением вздохнули, когда вышли хотя и на плохую, но настоящую колесную дорогу. Однажды, после ночевки в пустыне, в 50 километрах от Мерва, мы встретили туркменскую семью. Было очень раннее, еще прохладное утро. Остывшие за ночь пески не излучали тепла, поэтому воздух был прозрачен. Далеко на горизонте, в розовом свете восходящего солнца, четко были видны фигуры идущих людей. Мы ехали навстречу и скоро поравнялись с ними. Впереди шел мужчина. Он нес на руках мальчика лет трех-четырех, а за спиной мешок с каким-то имуществом. Вокруг пояса через плечо мужчины была обмотана веревка с привязанной на конце бутылкой, чтобы доставать воду из колодца. За ним гуськом шли трое детей, два мальчика лет восьми-девяти и девочка лет шести. Шествие замыкала женщина, согнувшаяся под тяжестью домашнего скарба, да еще вдобавок несшая на руках совсем маленького ребенка. Люди были худые, сожженные солнцем до черноты, все оборванные, босые, страшно уставшие. Как выяснилось потом из разговора, они, когда-то ушедшие к родственникам в Иран, снова перешли нашу границу, чтобы не умереть с голоду. Они рассчитывали пройти от Сырахска до Мерва за восемь дней, но за семь дней прошли лишь немного больше половины этого расстояния. Пищи и воды у них уже не было, от жары и усталости они двигались все медленней, а ближайший колодец был такой глубины, что всей их веревке не хватило бы до поверхности воды. Нам было трудно себе представить, как они смогли пуститься в такой тяжелый путь, чем они питались эту неделю, как выдержали такую пытку взрослые, а тем более дети. У нас сердце сжималось, когда мы смотрели на босые ноги детей, ведь днем, когда солнце накалит песок, даже в сапогах горячо ступать. Думаю, что если бы мы их не встретили, не снабдили продовольствием, водой, и тонкой крепкой бичевой с котелком, не дали бы им старую палатку, они просто погибли бы. Никогда не забуду радость, сверкавшую в их красных воспаленных глазах, с какой жадностью дети пили и ели, а родители принялись без конца благодарить нас. На прощание мы показали, как ближе идти, и обещали через трое суток их догнать. Действительно, на четвертый день мы увидели их в 25 километрах от Мерва, под кустом около колодца. На куст была наброшена палатка, и вся семья сидела под ней. Ребятишки бежали нам навстречу. Они были бодры, веселы и, главное, сыты. Мы довезли их до города, отдали им оставшийся сахар, консервы, сухари. В мае 1936 года внезапно был получен приказ о назначении меня командиром второй кавалерийской дивизии, в которой я до осени 1928 года командовал полком. Эту новость сообщил мне командующий округом Великанов. Он протестовал против моего ухода, но украинское командование настояло на своем. Мы обнялись, расцеловались. Я безгранично уважал Михаила Дмитриевича Великанова, и как опытного, талантливого военачальника, и как человека исключительной честности. Я признался, что больше всего мне не хочется сейчас расставаться с ним, хотя о Якире я очень высокого мнения, и отношения у нас были хорошие. Ну что ж поделаешь, на этом наша служба не кончается, и я не вечно буду в Средней Азии. «Возможно, увидимся с вами на работе в другом месте», — сказал Великанов. Съездил я в Ашхабад, попрощался с секретарем ЦК партии Туркмении ПОПОК, председателем Совета Министров Республики Атабаевым, председателем ЦИК Айтаковым. Вечером собрались небольшим кружком, поговорили дружески и расстались. Я не знал, что больше их не увижу. Никто из них не пережил 1937 года. Долго мы смотрели с женой в окна вагона. А вот уже и Байрам Али. Здесь нас ожидала группа командиров. Поезд стоял недолго, но я вышел, чтобы еще раз пожать руки товарищам. В Ташкенте позвонил Великанову, чтобы еще раз сказать «до свидания». Но этого свидания не было. У порога стоял 1937 год. В Москве мы пробыли двое суток. Зашел в инспекцию кавалерии, повидался с Буденным. Получил от него некоторые сведения о второй кавалерийской дивизии и указания относительно дальнейшей работы. В Киеве я доложил Якиру о своем возвращении на Украину. Он встретил меня словами. Много пришлось мне положить труда, чтобы вернуть вас. Великанов никак не хотел отдавать, но нарком посчитал, что вы здесь нужнее. Григорьев командует сейчас корпусом. дивизии после него осталась как бы беспризорной. А мы должны заботиться о высокой боеспособности каждой части. Фашизм в Германии все наглеет. Ко всему надо быть готовым. Помощник Якира по коннице Тимошенко встретил меня по-дружески и подробно ознакомил меня с состоянием второй кавалерийской дивизии. Она в это время вышла из состава первого конного корпуса Червонного казачества и входила в состав седьмого кавалерийского корпуса, которым командовал Григорьев. Вместе с Петром Петровичем в его машине мы отправились в район, где дислоцировалась дивизия, в город Староконстантинов, 50 километров за Шепетовкой. Я был представлен командиром частей, как их новый начальник. Однако новый встретил здесь много старых знакомых, которые за последние 8 лет сильно продвинулись по службе. В этой дивизии не было надобности менять, распорядок дня и вносить существенные новшества. Наоборот, здесь пришлось сначала ко всему присмотреться и, кстати сказать, со многими нововведениями согласиться. Техники во второй дивизии было больше, чем в туркменской. Вместо бронетанкового дивизиона в ней был уже танковый полк с новыми быстроходными танками, более совершенной была артиллерия, Один из полков с лошадей пересел на машины и так далее. Присмотревшись к командному составу, я нашел, что люди вполне соответствуют своим должностям. Начальник штаба Свирченко, мой заместитель Мосин и начальник политотдела Куликов были опытными и способными работниками. То можно было сказать про командиров частей и начальников родов войск и служб. Вообще дивизию я принял первым. На слаженном и смазанном ходу, конечно, кое-что всегда надо налаживать и подтягивать. Вот недостатки, которые я обнаружил. Вероятно, они появились или увеличились за то время, что Григорьев был в корпусе. Много людей не охватывалось повседневной учебой. Докладывали, что весь эскадрон в наряде, но оставшиеся в распоряжении части 10-15 человек болтались без дела. Случилось, что выделили на весь день 20 бойцов разгружать два вагона, хотя с этим делом легко бы управились 8 человек за 4 часа, а остальные могли бы быть на занятиях. Не учитывалось, что некоторые занятия без ущерба для их качества вполне можно проводить возле казарм, не выводя людей в поле за 3 километра и не тратя полтора часа драгоценного учебного времени на бесцельные переходы переходы на стрельбище и обратно не использовались для учебы пробыв на стрельбище 6 часов бойцы за это время бывало произведут три выстрела бросят 5-6 раз учебную гранату сделают еще кое-что все это можно выполнить за один час а тратится целый учебный день отметил я низкий уровень некоторых занятий получилось так у тех командиров которые не готовились к урокам, полагаясь на память и прежние знания. Бывало и так, командир учит бойцов готовить орудие для стрельбы по танкам и смотрит только на часы, лишь бы поскорее, и не обращает внимания, что наводка производится кое-как. На полигоне останавливались на одном и том же месте. Люди привыкали к этому и стреляли метко но стоило мне изменить положение мишени, как результаты стрельбы стали куда ниже. Пришлось заняться и поварами, а то пища была обильная, но невкусная. Серьезный разговор произошел с врачами. в дивизии было много случаев заболевания и различных травм. Происходило это потому, что врачи только лечили, а не думали о профилактике заболеваний и несчастных случаев. с эскадронами на занятия не выезжали, Редко бывали на физподготовке. Потребовал и тут навести порядок. Сначала кое-кому моя требовательность не понравилась, но потом все поняли, что все это нужно для дела. Лето 1936 года было богато событиями. В начале лета Тимошенко проводил большую полевую поездку, которые принимали участие все командиры и начальники штабов, кавалерийских корпусов и дивизий. В конце лета были проведены маневры в районе города Шепетовки с Выборгской парашютистов. Маневрами руководил Якир, присутствовали Ворошилов, Буденный. После маневров были проведены в Киеве большие конные соревнования, красивые и интересные. Вечером в зале Киевского оперного театра появились все маршалы Советского Союза. Встреча тружеников Украины с высшими представителями армии была теплой и искренней. Никто не предчувствовал, что некоторых маршалов мы видели тогда в последний раз. Над нашей кавалерийской дивизией шествовала Коммунистическая партия Германии. Вильгельм Пик подолгу находился в Москве как член исполкома Коминтерна, приезжал в нашу дивизию на каждый праздник 1 мая и 7 ноября. В ноябре 1936 года, прибыв к нам в дивизию, он вечером был у меня на квартире. Подняв бокал и обращаясь ко мне, он провозгласил тост за встречу в свободном от фашизма Берлине так как я никогда не пил, за меня выпила моя жена. В то время эта мечта казалась несбыточной. Забегая вперед, скажу, что в 1945 году, когда я был командармом и по совместительству комендантом Берлина, товарищи Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт прибыли к нам в штаб. Мы сели за стол. Пик сказал... Помните 1936-й? Я пил за будущую встречу в свободном демократическом Берлине. А вы не верили и не выпили. Так давайте выпьем сейчас за состоявшуюся встречу. Теперь я не отказывался. После Дня Победы меня можно было считать пьющим. Тогда я выпил первый в своей жизни бокал вина. Приведу еще один памятный мне случай, относящийся к той же паре. В марте или в апреле 1937 года я был делегатом на областной партийной конференции в Виннице. Мне она очень запомнилась. Слово «для приветствия» было дано колхознице из Красиловского района, собравшей тысячу центнеров свекл с каждого гектара. Пока Тысячница приветствовала конференцию, голова моей соседки, тоже колхозницы, наклонялась все ниже и ниже, и я заметил на ее глазах слезы. — О чем вы грустите? — спросил я. — Ведь она ничего плохого не сказала. — Вы ничего не знаете, — ответила женщина сквозь слезы. Успокоившись немного, она рассказала мне. Я тоже давала слово собрать свекла тысячу центнеров с гектара а своего слова не сдержала собрала только по 960 центнеров вот почему я плачу хоть меня и чествует я был поражен ее словами знал я что в среднем у нас собирают с гектара шестьдесят 250 центнеров свекла а тут женщина собрала 960 и плачет Слово не сдержало. Невольно сравнивал я себя и некоторых знакомых мне офицеров с этой колхозницей. Мы-то так не переживали, когда что-то у нас не получалось с выполнением обещания. Не раз я потом ставил эту колхозницу в пример своим подчиненным, которые, обещав добиться отличных показателей, получали лишь удовлетворительные или хорошие оценки, И не стыдились этого.